глава 25. Офицеры боевого ракетного расчета пытались завладеть вторым автоматом. Как им удалось освободиться от своих пут, теперь не имело значения. Сейчас имело значение то, кто первый успеет подхватить автомат — Фелко или один из офицеров САК. Все трое отчаянно сражались, пустив в ход руки и ноги, рукопашная продолжалось несколько секунд, и вдруг Канелис отделился от клубка человеческих тел, крепко сжимая в кулаке приклад автомата и, издав хриплый торжествующий вопль, повернулся к пульту управления, и тут Хокси трижды выстрелил. Святой убийца стрелял из краденого полицейского револьвера 38-го калибра, стоя в дверном проеме. Он поразил правую руку лейтенанта и плечо и проделал ему в правом бедре полудюймовую борозду, вырвав кусок мяса. Канелис выронил автомат и с пронзительным криком упал. Кровь хлестала из всех трех его ран. Фелка схватил автомат. Одним коротким движением он сильно ткнул автоматным стволом Тауну в живот и капитан переломился пополам. «Все окей?» — уточнил Делл. «Все окей», — подтвердил наемный убийца. «Спасибо диакону. У тебя меткий глаз, диакон». Хокси что-то пробормотал в ответ, но Лоуренс Делл его не слушал. Он уже разговаривал по телефону. «Сейчас мы осуществим запуск». Мы уже сорвали пломбы со стартовых замков, и если вы не прекратите свой штурм, мы запустим ракеты ровно через две минуты. Через две минуты, — повторил он угрожающим тоном, — начиная с этой секунды. — Вот что, Дэл, — начал главком главкомстротав, — стартовые ключи оба у меня. — Немедленно прикажите этим ублюдкам уйти из ямы. Немедленно! Сказать, что в боевом кабинете комитета начальников штабов началась общая паника, было бы не совсем верно. Высшее командование и директора разведывательных учреждений не поддаются панике, но некоторые Нервозность имела место. Наблюдались также излишняя крикливость, повышенное потоотделение и серия внезапных желудочно-кишечных приступов. В сущности наступило всеобщее оцепенение. — Я начал отсчет времени, — услышали они заявление Делла. — Сто двадцать, сто девятнадцать, сто восемнадцать. Пусть они оттуда уйдут. принял решение президент. Бонами снял трубку телефона горячей линии и повторил вердикт хозяина Белого дома. 105, 104, 103. По всем каналам связи слышалось пронзительное завывание сирены тревоги. Генерал Вудсайт говорит, что на установку зарядов потребуется еще минута, доложил Маккензи. Президент Стивенс подскочил с кресла и сжал в ладони телефонную трубку. Я же сказал убрать их оттуда, это вам говорит президент, выполнять. Майор Делл, Мы немедленно выводим наших людей из шахты, пообещал Маккензи. Однако, чтобы выбраться на поверхность, им понадобятся минуты две или больше. Они могут воспользоваться лифтом. Всех убрать немедленно. 95, 94, 93. Оба ящика были уже открыты, когда брамен передал в шахту полученный им по приказ. Президент приказывает покинуть место. Оставьте все как есть и поднимайтесь на лифте. Побыстрее. Ну вот, никакой тебе серебряной звезды для майора Лебо. «Быстрее, быстрее! Эти психи собираются запускать ракеты!» Пятеро десантников бросились к лифту, поднялись наверх и побежали, увлекая остальных. Майор помог Брайману проковылять двадцать ярдов к двери караулки. «Мы ведь уже все подготовили, все подготовили!» — причитал сзади Типетт. «Тридцать восемь! Тридцать семь! Тридцать шесть! Шевелитесь! Шевелитесь! Все наверх!» — из динамика голос командира ударной боевой группы. Штук шесть мощных прожекторов ярко осветили лужайку. Точно это были гигантские театральные подмостки, и сотни напряженных взглядов смотрели, не отрываясь, как штурмовая бригада бежит к воротам базы. «Ворота заперты, черт повери!» — крикнул Лебо. «Выключатель в правой стойке ворот!» — ответил динамик. «Семнадцать, шестнадцать, пятнадцать, четырнадцать...» Солдаты выбежали за ограждение и захлопнули за собой ворота. «Девять, восемь...» «Они ушли, Делл!» — доложил Маккензи. «Все до единого!» Бывший замначальника разведки ответил не сразу. Он внимательно осмотрел все датчики и лампочки на приборной доске и снова поставил термостат системы сигнализации двери ямы в рабочий режим. Сирена умолкла, и на мгновение воцарившаяся гробовая тишина показалась куда более угрожающей, чем ритмическое завывание сигнала тревоги. все ушли — Без суток? — переспросил Дэл. — Да. Тишина. Обзорная телекамера медленно обвела прилегающую к базе территорию. Потом электронный взор устремился вверх и засек два набирающих высоту вертолета, которым предстояло возвращаться в Мальмстром. — Посмотрим, — предусмотрительно сказал Дэл. «Обратный отсчет времени приостановлен на восьми, генерал. И именно с восьми мы возобновим отсчет. Если вы что-то предпримете, сообщите это президенту. Мы начнем отсчет с восьми секунд». «Я ему передам». Больше им было нечего сказать друг другу. А в Пентагоне... Собравшиеся в боевом кабинете комитета начальников штабов генералы напряженно обсуждали то, что произошло, что могло бы произойти и что делать дальше, как вдруг пришло сообщение из Германии. «Все телефонные линии западного Берлина отсечены!» Советские МИГи заполнили воздушные коридоры к городу, восточно-германские войска заблокировали движение транспорта на всех автобанах из Западной Германии в бывшую германскую столицу. Ситуация обострялась ежеминутно, и в каждом новом рапорте обстановка характеризовалась как ухудшающаяся. Что же касается трех контрольно-пропускных пунктов, через которые люди переходили из западного Берлина в восточный и обратно, их перекрыли танки. Движение метро на линиях, связывающих обе части города, прекратилось. Кризис обострялся, час от часу положение становилось все более серьезным, и никто не мог понять, что затеяли коммунисты и почему. Возможно, уже необходимо переходить на третий уровень обороноготовности. Утром, когда президент восстановит силы и будет чувствовать себя немного лучше, генерал Вуцайт спросит у него.